Глава 7. На следующее утро Арина за чашечкой кофе размышляла над тем, как поступить дальше. Желание возвращаться домой поутихло. Конечно, она очень соскучилась по маме и сестре, но что делать в маленьком городке, когда вся жизнь в виду общественности, просто не представляла. После вчерашней прогулки Матвей со своей настойчивостью, если честно, перестал пугать. Девушка даже подумала, что они могли бы стать друзьями. Окинув взглядом съемную квартиру, Арина вздохнула и потянулась за телефоном, сообщив хозяйке жилья о том, что переезд отменяется. Она перевела оплату за месяц и набрала номер матери. «Доченька, когда приедешь?» Услышав голос родного человека, который ее очень-очень ждал, девушка не смогла сказать правду. «Скоро приеду. Сегодня возьму билет. «Мы очень тебя любим», – послышалась в ответ. Закончив разговор, Арина решила, что раз уж уволилась, то может позволить себе небольшой отпуск. Навещу маму и сестру, отдохну немного, а потом вернусь и найду новую работу. Эта мысль показалась ей отличной, и девушка после завтрака отправилась на железнодорожный вокзал и купила билет на поезд. День пролетел очень быстро и вечером, Арина прихватила небольшую сумочку, отправилась в дорогу. Она так задумалась о предстоящей поездке, что совершенно не заметила, как вслед за ней двинулся темный автомобиль. Архип посадил у дома двух своих людей, наказав строго-настрого наблюдать за передвижением девушки и особенно обращать внимание, если она покинет квартиру с чемоданом в руках. — Как ты думаешь, куда дама направляется? — спросил один волк другого. — Да кто его знает? Пожал плечами темноволосый мужчина за рулём. «Ну, мне кажется, что наш объект пытается сбежать. Может, позвонить Архипу? Погоди. Давай понаблюдаем немного. Если зря дернем шефа, он будет в ярости. Смотри, она садится на маршрутку, которая идёт на вокзал. Кажется, ты прав». Темноволосый волк припарковал машину у обочины и набрал номер Архипа. Едва тот ответил, сообщил. «Девушка, кажется, едет на вокзал». «Денис!» – Архип выругался. «Неужели нельзя выражаться по-человечески? Так кажется или едет?» Она села на маршрутку, которая двигается в сторону железнодорожного вокзала. В руках у нее небольшая спортивная сумка. Отчитался мужчина и уточнил. «Что нам делать дальше? Задержать ее? Ни в коем случае. Наблюдайте со стороны». Архип подключил звонок и вздохнул. Он просто не представлял, как сейчас отреагирует Матвий на подобную новость. Арина оказалась характером, и падать к ногам Альфы совершенно не торопилась. Удивительно, но на нее почему-то абсолютно не действовало природное обаяние волков. Это было очень странно. Мужчина только сейчас задумался, почему так. Но ответа на этот вопрос у него, к сожалению, не было. Внутренне приготовившись к гневу Альфы, Архип направился в его кабинет. «Как босс?» – уточнил он у Кристины. «Сегодня в приподнятом настроении, что весьма удивительно» ответила девушка. «Неужели всё теперь будет опять как раньше?» «Не уверен». Мужчина пристально посмотрел на неё, потом уточнил. «Твой рабочий день уже закончился?» «Давно. Просто осталась работа», пояснила девушка. «Мой совет. Поспеши домой». Архип пристально посмотрел на неё. «С чего бы это?» «Я принёс Альфе плохие инвестия», шепнул мужчина, чуть наклонившись. «Спасибо». Кристина ослепительно улыбнулась и, подхватив сумочку, спешно направилась к лифту. «Чертовка!» архип проводил ее взглядом. «Я бы с тобой... Ух!» «Ты же знаешь, я не завожу служебных романов!» С улыбкой ответила волчица, прежде чем лифт закрылся. архип вздохнул и постучал в дверь. «Войдите!» Матвей действительно был в приподнятом настроении. «Как дела?» Интересовался он, быстро убирая бумаги со стола в сейф. «Нормально. А ты как? Замечательно!» Альфа улыбнулся. «Вот сейчас собираюсь к Карине. Мы вчера провели чудесный вечер. Надеюсь, она согласится со мной поужинать. Понимаешь?» Осторожно начал архип «Тут а, такое дело? Что случилось?» Матвей пристально уставился на него. «Хотя не говори. Не надо мне настроение портить. Обо всем плохом поговорим завтра. Придется сегодня». – вздохнул Архип. – Слушаю. Альфа Серых сел в кресло. – Только побыстрее. Арина уехала. – Что? – Матвей вскочил. – Ты в своем уме? Куда она уехала? Мои люди сейчас наблюдают за ней. – Девушка едет на вокзал. – На какой вокзал? Пусть немедленно ее остановят. – Да что же это такое? – раздался звонок мобильного телефона. Архип тут же ответил. Некоторое время он молча слушал своего собеседника, а потом, нажав на кнопку, сообщил. «Арина села в поезд. Она едет домой». Матвей схватился за голову и, зажмурившись, прошептал. «Необходимо ее немедленно догнать. Все-таки остров был идеальным планом. Оттуда моя избранная не сбежала бы». Архип усмехнулся. Он знал Альфу очень давно. «Их детство и юность прошли вместе». Между ними почти не было тайн, и Матвей всегда отличался благоразумностью и природной холодностью. Но после встречи с истинной парой он стал похож на вулкан, от которого совершенно не знаешь, чего ожидать. И такие перемены вызывали искренние недоумение «Можно поинтересоваться, что тебя так веселит?» – ряфкнул Альфа стаи серых. Мужчина посмотрел на него и качнул головой. «Да вот, размышляю». Где мой рассудительный друг, который всегда сначала думал, а потом делал? Его сейчас так не хватает. Ты периодически несешь чушь и совершаешь ошибки. А ведь Арина тебе не собирается давать второй шанс. Разве ты этого сам еще не понял? Значит, надо действовать тонко, метко и решительно. Только так ты завоюешь ее сердце. Но ты охвачен волчьей страстью, забыв, что девушка всего лишь человек, и для нее ты пока никто. «Люди живут чувствами, а не инстинктами, как оборотни!» Матвей хотел в очередной раз съязвить, но тут внимательно посмотрел на друга, который, по большому счету, был, конечно же, прав. Когда он действовал по велению эмоций, все шло кувырком, а вчера он просчитал каждый шаг. Арина согласилась пойти с ним на прогулку, и они расстались довольно тепло, можно сказать, на приятельской ноте. «Ты говоришь, она поехала домой?» – уточнил Матвей. «Да», – кивнул Архип и тут же добавил. «Багажа у нее практически нет. Не похоже, что она решилась на окончательный переезд. Иначе была бы обвешена баулами с головы до ног. Впрочем, как и любая женщина. Ведь им всегда трудно расставаться с жизненно необходимым барахлом». «Ты прав», – согласился Альфа Серых. «Карта есть? Сейчас организуем». Архип развернул ноутбук Матвея и быстро нашел карту страны. «Вот. Матвей несколько мгновений вглядывался в неё, а потом открыл атлас автомобильных дорог. Прикинув время и он уверенно заявил. «Если потороплюсь, то выкрою несколько часов и приеду раньше Арины. Что задумал? Да вот, думаю, надо познакомиться с будущей тёщей. Устрою своей паре сюрприз». «Вот!» Архип ударил ладонями по столу. «Теперь передо мной мой друг. Понравишься тёще и считай, что выиграл половину битвы. Потому что обретёшь в её лице верного союзника. Любимая мать хочет ребёнку и счастья. А ты его можешь дать Арине сполна. Значит так. Матвей пристально посмотрел на собеседника. Остаёшься за главного. Надеюсь, пока я отсутствую, ничего не случится. Всё будет в порядке. Заверил Архип. Кстати, я сегодня задумался над тем, почему волчье обаяние не действует на твою пару. Не знаю... Но ментальному воздействию она тоже не поддается. «Ничего себе!» Протянул мужчина. «Как это возможно?» «Не знаю». Пожал плечами Альфа. «Я подумал, что это связано как-то с истинностью нашей пары. Вопрос очень интересный. Надо бы покопаться в старых книгах. Возможно, ответ найдется там. Ты позволишь воспользоваться твоей библиотекой?» «Конечно». Матвей бросил на стол связку ключей. Думаю, разберёшься сам. Ну, а мне пора. Уезжаешь прямо сейчас? Нет. Мужчина качнул головой. Сначала заеду домой. Приму душ и возьму с собой вещи. Неизвестно, насколько придётся там задержаться. Отлично. Архип встал. Заодно и меня подбросишь. Уже по дороге в посёлок Матвей внезапно спросил. Как ты думаешь, почему Арина не сказала мне в отъезде? Думаю, она всё ещё воспринимает тебя как постороннего мужчину. И тем не менее, ваше вчерашнее свидание переломило ситуацию. Она мне чётко заявила, что уезжает из города навсегда. А сейчас поехала лишь на время. Возможно, у неё давно не было отпуска. Предположил Архип. Когда мы будем вместе, я покажу ей весь мир. Пообещал сам себе Матвей. Даже в этом не сомневаюсь. Усмехнулся его спутник. Но это всё будет потом. Сейчас главное очаровать тёщу. «Да никого я очаровывать не собираюсь», – признался Альфа Серых Волков. «Конечно, буду действовать по обстоятельствам, но с матерью Арины планирую быть максимально открытым. Мне необходима ее помощь, ведь никто не знает мою избранную лучше, чем она». «В этом ты прав», – согласился Архип. «И могу тебе только пожелать удачи». «Спасибо», – кивнул Матвей. Приехав домой, мужчина быстро принял душ, переоделся в удобную для дороги одежду, а потом забросил в спортивную сумку свои вещи и, прихватив с собой деловой костюм, спустился вниз. В холле дома в кресле сидел архив и явно ждал его. «Решил меня проводить?» Альфа приподнял брови. «Я тут подумал. Мало ли, что по дороге может случиться. Тебе понадобится охрана. Возьми с собой два-три надежных человека, которые умеют держать язык за зубами. Они обеспечат твою безопасность и подстрахуют от непредвиденных ситуаций». Нет. Матвей качнул головой. Я в состоянии сама себе позаботиться. Сопровождение наоборот привлечёт ко мне ненужное внимание. Ты же знаешь, что о барине пока никто не должен знать. я никому не доверяю, кроме тебя. Архип пристально посмотрел на него и качнул головой. Дорога длинная. Это может быть опасно. У тебя как у альфа врагов немало. Да и ты сам знаешь. Да что я маленький? Не переживай. «Туда-сюда смотаюсь, никто не заметит моего отсутствия». Мужчина посмотрел на часы и сообщил. «Мне пора. Держи меня в курсе дела», – попросил Архип. «Конечно». Альфа кивнул и спешно направился к машине. Архип вышел его проводить. Когда автомобиль тронулся с места, он мысленно пожелал другу удачи. Матвею путь предстоял неблизкий, и мужчина надеялся, что обратно он вернется вместе с Ариной. Оборотни обладали невероятной силой, необыкновенной выносливостью, острым зрением, фантастической скоростью и ловкостью. Им не было равных на этой планете. Они могли сутками не есть и не спать. И именно благодаря этим природным способностям темное время суток не являлось для Волка препятствием. Он гнал автомобиль по трассе, нарушая все правила движения, и поэтому приехал в родной город своей избранной за несколько часов до неё. Остановившись в небольшой гостинице, Матвей плотно пообедал в местном ресторанчике, а затем, переодевшись в костюм, отправился в ближайший цветочный магазин. Ведь в дом будущей тёщи явиться без букета он не мог. Провинциальный городок был маленьким, с узкими улочками, невысокими домами и без обычной столичной суеты. Волк шагал медленно вперёд, наслаждаясь непривычной обстановкой и размеренностью жизни. Купив букет, Матвей отправился на окраину города, частный сектор, где проживала семья Арины. Дом из белого кирпича стоял обособленно, немного в стороне. Прямо за ним начинался зеленый густой лес. Вокруг небольшого особняка рос красивый сад, и мужчина невольно залюбовался прекрасным видом. В какой-то момент он поймал себя на мысли, что чувствует себя как дома. Внезапно дверь открылась, и на крыльцо выскочила девчонка лет 17 может, чуть старше, с большими зелеными глазами и длинными темными волосами. Она абсолютно не замечала незваного гостя. Подхватила небольшое пластиковое ведерко и крикнула. «Мама, я за малиной!» Оришка, наверное, соскучилась по сладким ароматным ягодам. Ей понравится. «Иди, родная, иди!» Послышался приятный голос. «Только в лес далеко не забредай. И поскорее возвращайся, поняла?» «Не заставляй меня волноваться!» «Не переживай, мамочка, я скоро буду!» Кивнула девушка и, быстро спустившись с крыльца, свернула на каменную дорожку, ведущую за дом. «Наверное, сестра», — подумал Матвей. «Так удивительно! Старшая блондинка, а эта брюнетка, а глаза у обоих зеленые, как изумруды. Бывает же так!» Он поудобнее перехватил букет, И осторожно открыл калитку. Сделав пару шагов, мужчина крикнул. «Хозяева дома!» Через несколько мгновений из особняка выглянула приятная женщина с красивой прической, свитой и толстой русой косы У нее были такие же выразительные глаза, как у дочери. Она окинула Матвея пристальным взглядом и поинтересовалась. «Чем могу помочь?» «Елена Ярославовна», – уточнил мужчина. Ответом был быстрый кивок. «Позвольте представиться!» альфа ослепительно улыбнулся. «Мое имя Матвей Дымов!» Женщина некоторое время пристально на него смотрела, а потом довольно резко спросила. «Зачем пожаловал Дуликий?» Матвей оторопел и удивленно уставился на нее, осознав, что так убрать никто никогда не называл, кроме... «Ежевите!» Не веря своим глазам, прошептал Волк. «Этого не может быть!» «Просто не может быть! Как же так?» «Хм!» – женщина усмехнулась. «По твоей реакции можно понять, что наша встреча для тебя неожиданность. Не меня ты здесь искал и не ко мне пришел». Матвей, ошеломленный происходящим, напоминал статую. Перед ним стояла женщина из древнего рода, который давным-давно исчез с этой земли вместе со своими тайнами. И даже следа не осталось после него» лишь только сказки, былины и легенды. Ежевития – так называли женщин, обладающих способностью творить чудеса. Второе их имя – ведущие или знающие. По легендам, когда-то именно представительницы этого рода чаще всего становились истинными парами оборотней, даруя им многочисленное потомство с мощной энергетикой и природной силой. Это позволило волкам стать частью людского общества обрести власть, богатство, стабильность, скрыв свою истинную сущность. Но древний род угас, это произошло так давно, что Матвей в принципе считал этих женщин выдумкой. Прошло столько веков, и вот знающая стоит перед ним. Как такое возможно? Как ему удавалось скрываться веками от оборотней? И тут альфу стая серых будто пронзила током от осознания того, что его избранная тоже представительница этого рода. Это было невероятно. Матвей не понимал, почему истинная сущность Арины от него так и осталась скрытой. Он чувствовал девушку исключительно как человека. «Двуликий! Ты такой будешь молчать!» Елена Ярославовна усмехнулась. «Дара речи лишился!» Матвей шагнул к женщине и притянул букет. «Это цветы для вас!» В ответ она наклонила голову в бок И пристально посмотрела на него, а через несколько мгновений ахнула. «Да ты никак свататься пришел!» «Арина, моя избранная!» – признался мужчина. «Вот оно как!» – Елена Ярославовна взяла цветы и сообщила. «Зря ты приехал! Зря! Дочь тебе я все равно не отдам!» «Почему?» «Потому что проклятый ваш рот волчий! И никогда больше ни одна из ежевитей не свяжет свою судьбу с вами!» «Никогда. Уходи, откуда пришел, и забудь про Арину. И она о тебе забудет. И я постараюсь». «Да что вы такое говорите?» – возмутился Матвей. «Истинная пара для оборотней стала сказкой. Волки уже и забыли, какое счастье находиться рядом с той, кто предназначен тебе. И тут судьба сделала мне такой подарок. Неужели вы думаете, я отступлю?» Мать Арина прищурилась. «Отступишь», – уверенно заявила она. И сейчас уйдешь. И забудешь о том, что видел. А потом женщина, уронив на землю цветы, стала медленно двигать руками, будто зачерпывала невидимую воду и зашептала. Откуда пришел, туда ушел. Воспоминания ветер унес, по земле разнес. Ни травинки, ни былинки не оставил. Солнце забыло, луна забыла. И ты забудешь. Не было и не будет. Видел и не видел. Знал и не знал. Высшие природные силы, умоляю, помогите дочи и живите от Двуликова спасти. Прогоните его. Матвей смотрел на Елену Ярославовну и сейчас видел перед собой не ее, а какой-то странный облик, древний, могущественный, всесильный. Лицо женщины стало расплываться, и перед волком возникла то юная девушка, то древняя старуха, то какой-то мужчина. А потом в него ударил сильный поток воздуха, который просто сбил мужчину с ног и буквально вышвырнул за калитку на другую сторону дороги. Упав, Матвей услышал над головой грозное перешептывание деревьев. Завывание ветра, глухой, далекий грохот грома. Поднявшись, он вновь решительно вошел во двор, изъявив «Все равно не отступлю». «Тем хуже для тебя!» засмеялась женщина и вновь что-то начала шептать. Матвей слов не разобрал но в груди почувствовал непонятное сжение и безумную тоску, будто он потерял нечто очень важное. Волк внутри него жалостно заскулил, а потом вырвался из-под контроля. В одно мгновение мир для Дымова изменился, стал более красочным. Вокруг появились невероятные запахи и звуки. И самое главное, сейчас в своем истинном виде он отчетливо видел природные магические потоки, которые словно цветные ленты кружились вокруг матери Арины, образуя воронку. Воздух, вода, земля и огонь. Они с живыми змеями тянулись к волку, чтобы выполнить указание своей повелительницы. И равным им не было силы. Зверь словно лишался воли и ничего поделать с этим не мог. Ежевитя была явно сильнее его. Понимая, что один не справится, огромный серый с желтыми подпаленными зверь чуть присел на задние лапы. А затем, подняв голову вверх, завыл, призывая силу своих предков помочь ему. И тут же энергия стала наполнять его тело, придавая уверенности. Выпрямившись, Альфа сверкнул глазами и прыгнул на ежевите, разрывая поток природной воронки. Елена Ярославовна охнула и моментально оказалась лежащей на земле, прижатая здоровым волчьими лапами. Зверь зарычал, а потом чуть отступил, позволяя женщине встать. «Силён!» – zones, качнула она головой. «Ну что же, по-хорошему не уйдёшь, вижу. Давай, что ли, договариваться. Возвращайся в человеческий облик. Поговорим». Волк вздохнул и, чуть наклонив голову, пристально посмотрел на неё. «А-а-а!» – усмехнула знающая. «Сейчас!» Женщина вошла в дом и через какое-то время вернулась со стопкой вещей. «Должны подойти!» Она положила их на крыльцо. «Оди, Васей, заходи!» А затем вновь вскрылась в особняке.